529. Что такое путь йоги? Путь йоги есть путь утверждения несомненно. Из области непознанного переносится в область знания явления бесконечного мира, причем орудием познавания делается утонченный аппарат микрокосма. Проводники расчленяются, чтобы действовать на каждом плане отдельно, при полном сохранении сознания. Аккумулированный огонь делает это возможным. Огненная йога и путь делает огненным. Мир можно рассматривать во многих аспектах или со многих точек зрения. Выше из них будет огненный. Концепция мира, когда все существующее представляется той или иной формой огня, живого или застывшего в длительной форме своей. Недоступное глазу совсем не значит несуществующее. Много явлений можно обнаружить лишь с помощью тонких инструментов, и чувства человека ни в коем случае не являются надежной опорой. Какую массу вещей и явлений мы видим интеллектуальным глазом, никогда не созерцая глазом физическим и в натуре? Наше яркое представление северного полюса яркости вот этого не меняет. И мир духовных представлений может быть во много раз ярче мира физического. Постижением невидимой реальности можно назвать йогический путь. Знание оформляется лишь тогда, когда оно, проходя через сознание, облекается в конкретные образы. Цель сознания — транспонировать неоформленные энергии в явные формы, созидая этим мир умственных представлений.